Глава одиннадцатая. Реальное нападение нереальных пиратов. Я первой прошла к двери в отель, отперла ее и постояла на пороге, пропуская всех внутрь. Напоследок обернулась и помахала рукой бармену осьминогу, Странному существу, которое тоже, как и я, не от мира сего. Передатчик. Да. И не знаешь, что хуже. То ли как я все слышать, то ли как он все передавать. Он помахал мне в ответ и подмигнул, приспустив снова очки на клюв. И из его глаз на меня глянули гипнотические спирали вечности. Кто наши новые постояльцы? Им нужна помощь. Мы будем ждать их тут, зачистил вопросами Ариэль, как только мы вошли. Нет, они приплывут туда, в космос. «Э-э-э», растерялся маленький Целин. «Ты же говорила, что идешь на помощь гуманоиду, они не могут плавать в космосе». «А гуманоиду», — припомнила я, — «уже помогла». Но предупреждением и советом, как избежать беды. Тряхнув головой, я поспешила на второй этаж. Номер «Звездец» ожидает своих первых постояльцев. Прихватив связку с ключами со стойки регистрации, я поторопилась на второй этаж. От меня не отставали все остальные». А призраки, которые за мной следила, о том, кем является осьминог, решила поразмыслить позднее. Итак, за дверью расстилались космические просторы. Звезды все так же игриво мне мигали, кометы все так же пролетали. А теперь вопрос. Как впустить сюда космических китов-странников из космоса настоящего, хотя и будущего? Есть идеи? Вот и у меня нет. Мы стояли и смотрели. Я на звезды, они на меня. За спиной кашлянул Ариэль. «Ага», — неуверенно спросил он. «Угу», — мрачно отозвалась я. «Гостей пригласить Агата хочет. Это Феликс». «Хотеть-то она хочет, это же Агата. Но, похоже, не знает как. А это умница-кронпринцесса ладно протянула я зажмурилась и осторожно просунула указательный палец сквозь невидимую но наверняка существующую перепонку отделяющую пространство коридора от того что в номере вот как просунула так обратно с визгом и высунула там царил абсолютный холод подушечку пальца я наверняка отморозила сжав зубы молча сунула ее целину под нос тот понял мгновенно подлечил Я выдохнула, погрозила кулаком особенно нагло подмигнувшей мне звезде и задумалась. Раз есть этот номер, то должны быть и пути проникновения сюда. И явно нет вариантов пропустить огромный, словно многоэтажный дом, туши новых постояльцев через входную дверь. Значит, должен быть второй выход. Из этого подпространства волшебного в пространство настоящее. «Сим-сим, откройся», — пробормотала я. «Новые постояльцы ждут на пороге количество пять душ. Платить будут чем-то не знаю чем». «Ох, ветры великие! – воскликнула за моей спиной Леслия. Я просто икнула. Где-то там далеко-таки открылся запасной выход. Невероятных размеров черная дыра, в которую медленно заглянула башка моего давишнего печального собеседника. Я откуда-то это знала. Как знала и то, что он ищет меня взглядом. Ну, помахала ему ручкой, куда деваться-то? В ответ мне донеслась все та же музыка скрипки. Но в этот раз она была полна надежды. «Приветствую тебя и твоих соплеменников в отеле потерянных душ», негромко произнесла я, зная, что меня услышат и поймут. Киты вплывали один за другим. Феликс и Ариэль хранили молчание. Лесли периодически взволнованно вздыхала. Этьен стал материальным и почти прижался ко мне боком. Когда все пять тушьских тальцев втянулись в то, что я по привычке считала номером отеля, черная дора затянулась. Добро пожаловать, обвела я их взглядом. Они находились на огромном расстоянии, выстроились в ряд, мордами к нам. И все смотрели разумно, грустно, с надеждой. Вы можете оставаться тут столько, сколько вам необходимо, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Это место магическое. Чем вы желаете оплатить свое пребывание? Мы принимаем любые виды энергии, физические частицы, драгоценные камни, металлы и минералы. Все, что вы можете нам предложить и все, что имеет ценность. Хиты стали переговариваться между собой. Это было похоже на звуки, которые издают дельфины, только слышала их почему-то я одна. Приняв решение, эти невероятные существа стали как-то странно дергаться и извиваться. А потом, прямо на глазах у нас, остолбеневших от изумления, со спины каждого из них отпочковалось, не могу подобрать другого слова, отделилась по здоровенному красному валуну. Переливаясь в свете звезды в лучах из коридора пять багряных каменюк поплыли в нашу сторону. «Это рубины?» — изумленно спросила Сельфида. «Невероятно! Такие большие!» «Рубины так рубины!» Я только вздохнула и велела филюру, которую держал в руках книгу регистрации. «Феликс, запиши, пожалуйста, космические скитальцы». «Скитальцы» с большой буквы – это их название. «Пять чел... душ». «Номер космос. Срок проживания...» Я прислушалась к музыке скрипок. «На мое усмотрение. Думаю, недели максимум две нам хватит, чтобы найти им новую галактику и новый дом. Оплата пять рубинов, вроде бы». А огромные драгоценные валуны подплыли к нам, но при соприкосновении с невидимой перепонкой не просочились в коридор, а растаяли. Оплата учтена, агата, принял отель, сообщил мне наш портье. Вот и славно, пробормотала я и уже громче с китальцем. Отдыхайте, набирайте сил. «Если вам что-то понадобится, озвучьте это вслух. Это место и я мы услышим. Вам будет все предоставлено. Питание включено в стоимость проживания». На этом я откланялась, захлопнула дверь и медленно побрела вниз. «Мне нужно время, чтобы осмыслить все и прийти в себя». Голова пухла от невозможности понять случившееся. «Нет, все же на этой работе нельзя пытаться быть серьезной и разумной». Как уложить смотрителей, проводников и передатчиков в логичную картинку? Я-то уже почти смирилась с тем, что мы курсируем между мирами с магией, тут бабах, привет! Техногенное, будущее, инопланетяне космическая станция, а на ней осьминог, который передатчик. При этом мы, по его словам, существуем в разных информационных потоках. Не обращая внимания на остальных, Я задумчиво спустилась вниз и положила на место связку ключей от номеров. Потом постояла у входной двери, глядя на туман снаружи. Мы уже покинули космическую станцию и снова нырнули в нигде. Бред какой-то. Я с усилием потерла лоб. Нет. Вот точно говорю, пора снова включать слегка придурковатую девицу, которая не зацикливается на ситуациях и даже не пытается понять, что с ними не так. Итак, надо найти безопасный и дружелюбный мир для Шеветты и ее детей и новый ареал обитания для космических китов-скитальцев. С этими все еще сложнее. Им требуется не просто отдельно взятый мир, что по сути планета, а целая галактика. Ой, божечки! «Еще мне надо помочь Сельфиде, которая дух воздуха, потому что ей нужна поддержка в принятии себя. А также у меня тут болтается призрак волка, который на самом-то деле не призрак и не волк, а дух чего-то. И где-то покоится его тело. И его найти. Ага, ну что, программа совсем не сложная, только совершенно безумная». И тут в дверь постучали. Я аж взвизгнула от неожиданности и шарахнулась на другой конец холла. Вот так и становятся припадочными и обзаводятся нервным тиком. Что случилось? А мы разве не в нигде? Гости пришли, сообщил Феликс. А то я сама не догадалась. Поправив воротничок платья, постучав по груди в области сердца, чтобы утихомирить его, я сделала шаг к двери гость же был нетерпелив. Не дождавшись, он принялся настойчиво барабанить в дверь. «Ну кто ж так ломится-то?» Я выглянула в окошко, узрела фигуру в плаще с капюшоном и принялась отпирать замки. А в следующую секунду дверь распахнулась, а меня отшвырнула в сторону сильная рука. Глухо вякнув, я врезалась спиной в стойку регистрации. От удара прикусила язык и сильно стукнулась затылком. А в холл отеля влетали один за другим мужики с оружием в руках. Двухметровые, потлатые, блондинистые рожи зверской наружности, облаченные в нечто наподобие одежд викингов. У всех мечи, копья, щиты. И все они громко орали. Я была так ошеломлена, что, сидя на полу, даже не могла понять, я испугалась или просто офигела. А эти воины решили захватить отель. Несколько из них с воинственными воплями бросились к лестнице и поскакали наверх. Кто-то с мечом наперевес бросился к филиуру. Двое, похабно улыбаясь, начали наступать на растерявшуюся леслию. Еще один схватил за шкирку Ариэля и замахнулся на него кинжалом. Ко мне тоже двинулись двое из толпы. Кажется, их обрадовало, что им тут никто не оказывает сопротивления. «Да к тому же имеются две девушки». Глумливые улыбки не оставляли сомнений, на что нападавшие рассчитывают. Я икнула и медленно поднялась на ноги. Меня за локоть рванул к себе один из амбалов, и тут рядом со мной встал волк. До этой секунды он был неосязаемым, но в мгновение ока обрел плотность, массу, увеличился в размере. Схвативший меня мужик громко что-то крикнул на неизвестном и непонятном языке. Даже магия отеля не перевела. А Этьен, Рауль Эрнес Дюфо наклонился. Именно наклонился, так он внезапно вымахал в размере и откусил голову вторженцу. Я задержала дыхание от шока, а левый глаз у меня отчетливо задергался. Волк же выплюнул потлатую башку, которая со стуком шмякнулась на пол, и шагнул ко второму викингу. Тот сначала остолбенел, но быстро отмер и с громким воплем бросился с мечом на зверя. «У меня вырвалось придушенное мычание, а у моих ног упала вторая откушенная голова. И кровища!» Похоже, отель решил, что не хочет утилизировать это. Все произошло буквально за несколько секунд, а тем временем Лес -лев вспомнила, что она как бы не жертва, а на минуточку маг и дух стихии. Сильнейший северный ветер. Ее тело подернулось рябью, превратилось в прозрачный воздушный поток. Напавший на нее в пару мгновений был смят и скорежен, закатан в клубок, из которого торчали белые обломки костей и еще что-то. Ох, может мне в обморок, а? Как это сделать по своему желанию? А тут и Филиур напомнил, что его раса не зря считается волшебной и что он, отвечая на объявление о приеме на работу ночным портье, не зря был уверен, что сможет дать отпор при необходимости. Милое создание шевельнуло пальчиками, моргнуло, взмахнуло крыльями, и у его лап, которые ноги, осел труп, совсем мертвый и даже не успевший удивиться. Ариэль же испуганно охнул, бросил быстрый взгляд на меня и положил пальцы на схватившую его руку. Держащий его воин тут же разжал пальцы, роняя добычу, закатил глаза и грохнулся во весь рост. Мгновенная остановка сердца, поняла я. А Лесли уже неслась тугой газовой струей на второй этаж, нагоняя тех, кто успел туда пробежать. Грохот, вопли, звяканье, бульканье, удары... И тишина. «Ой-ой-ой, меня сейчас вырвет». В шоке я перевела взгляд на того, кто оставался в плаще все это время, стоя в стороне и не ввязываясь в драку. Почувствовав мой взгляд, тот неторопливо снял капюшон, и я встретилась глазами с... Ну, гуманоид, определенно, изуродованной страшными шрамами и татуировками. С черными глазами, белыми седыми клочками волос на голове. Он что-то гортанно каркнул на своем языке и сделал ко мне шаг. Но перед ним вырос здоровенный волк, а потом... Видели в кино схватку героев с неведомой хищной тварью. Ну вот, сражались черные колдуны, магический огромный волк размером с верблюда. И тот и другой, на мой скромный взгляд, землянки из 21 века, те еще монстры. Но волк он хотя бы свой и привычный. А этот, который припёрся и пытается сделать нам плохо, злодей. В общем, все происходило быстро, кроваво, страшно и тихо. Я же настолько была дезориентирована происходящим, что просто стояла и с открытым ртом следила за этим бдыщ, кусь, бабах, бух, вжих, клац. А потом из распоротого бока волка брызнула эктоплазма. Зеленая такая, фосфорицирующая. Из откушенной у самого плеча руки колдуна захлестала кровь а он собрался с силами и что-то швырнул в мою сторону, что-то черное. И оно в меня впиталось. Я даже не поняла, что это было. По ощущениям, словно пылью водной обдало, и все. Но волк разозлился, и к моим ногам покатилась третья голова. И вот тут моя нервная система решила, что с нее хватит, и я уплыла в спасительный обморок. Пришла в себя на диване. И что это было? Приложив ладонь к лбу, я села и огляделась. «Так, наши все живы». На полу лежит, вытянувшись во весь рост, волчара. Размер все тот же, гигантский. Вот даже не предполагала, что он может стать таким. С ним рядом на коленях Ариэль, пытающийся залечить огромную рваную рану с обугленными краями. «Хм, и почему-то рана эта некто плазменная, а кровавая. Как так?» «Я вот что-то не поняла» этиена можно ранить? У него кровь? Но он же... призрак, да?» Волк тяжело дышал, глаза его были прикрыты. «Агата, ты как?» С лестницы сбежала Сельфида, вернувшаяся в человеческий облик. Ее лицо было сосредоточенным, брови хмуро сведены. В руках она держала целую охапку колющего оружия. Следом за ней медленно спускался Филиур. Он нес несколько щитов. «Нормально», — бросила я, сползла с дивана и поспешила к пострадавшему волку. Опустилась перед его мордой, погладила по лбу и тихо спросила. «Ты как? Очень больно». Он дернул ухом, медленно открыл глаза. «Держись, дружочек, сейчас Ариэль тебя вылечит и будешь как новенький». «Не уверен», — пробормотал целитель. Он же не совсем живой, но и не мертвый. Невероятный расход энергии. И что-то еще. И тьма. Нужно много тьмы. Я поделюсь. С готовностью отозвалась я. У меня есть в крови, ты же помнишь. Да, но боюсь этого будет мало, Агата. Он умрет, если мы что-то не предпримем. Я просто не знаю, как ему помочь. «Заживи рану для начала. А ты...» — приблизила я лицо к волчьей морде. «Не вздумай умереть. Вот только попробуй. Узнаешь потом, как злить проводницу эфира. А я очень, очень разозлюсь, если ты вздумаешь тут лапы отбросить. Ты мне нужен живым». В ответ мне достался укоризненный взгляд зеленых глаз. Быстро переместившись к Риэлю, я протянула ему руку. «Режь, если нужна кровь. Или перекачай энергию и тьму, если нужны они. Лесли, Феликс, а вы пока мне объясните, что это было и кто это был. Я вообще ничего не поняла». «Эфир, Агата, спроси эфир». Сельфида дошла до входной двери и с грохотом сгрузила оружие на пол. «Черт, вечно забываю про свою фичу», — буркнула я. Закрыла глаза, чтобы не смотреть на манипуляции Цейлина, и отправила запрос. «Да ладно! Пираты? Вот эти вшивые, и псевдовикинги-пираты?» «Викинги кто? Агата это...» «Пираты?» — судя по интонации, ничуть не удивилась принцесса. «Не шевелись, Агата! Это Ариэль!» «Ребята, вы не поверите, это были реальные пираты. Они скачут, э, скакали между пластами реальности и грабили всех. Главный у них был вот тот колдун. Но он вообще-то лич. Ой-ё, лич. Я видела настоящего лича и даже не поняла». «Ну, как так-то?» «Что они хотели от нас?» – негромко спросила Сельфида. «Да как обычно». Драгоценности, деньги, ценные вещи, рабов, если повезет. Я принимала информацию из эфира и пребывала в ступоре. А в меня он швырнул тьму. Прикиньте, я должна была стать, как он. Ох ты ж, божечки. Ариэль, я стала личим. Нет, ты живая. Немного превышен уровень тьмы в крови. Я сейчас переливаю ее в Этьена. Не отвлекай. Ребята... А где все эти и те? Дошло до меня, что трупов-то нет. Ни головастых, ни безголовых. бр. Выбросили в нигде. Туда. Указала на белый туман за входной дверью Лесли. Остальное прибрал отель. Ага. Поюжившись, я бросила быстрый взгляд на пол возле стойки регистрации. Туда, где у моих ног валялись откушенные головы. Помотав головой, я сосредоточилась и вернулась мыслями в настоящее».